ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ МАЯ, СРЕДА Привет, Глеб! Ну, привет! Почему-то нет никого. Никого из 6-го А и кабинет географии заперт на ключ. Ой, да придут они. Куда они денутся? Ещё 10 минут. Чего ты уставился-то на меня? А где... У тебя вчера была болячка? Через всю щёку. <с> ну и что? Теперь её нет? Как нет? Ты чего заливаешь? Хотя Хм. И правда. Гладкая щека. Чудеса прямо. Эй, вы почему здесь? А вы-то куда? На контрольную. По алгебре, что ли? Мы же её позавчера написали. Надо сходить на алгебру проверить. Чего ходить? В дневнике чётко же написано. География. Ах, вот они где. Елизаров, Красов, Зюдина. Хотите мне годовую контрольную сорвать? Быстро в кабинет. Чего? С чего это мы еще раз пишем эту контрольную? Елизаров, хватит умничать. Бегом в класс. Правда странно. Непонятно. Ну да. Ладно, пошли. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Садитесь. Сегодня мы пишем годовую контрольную по алгебре. Так что приготовьте ваши ручки и двойные листочки. Так, Юзенин и Красёв не доумение. Остальные все пишут. Нормальных только трое. Остальные, значит, чокнулись. Массовое помешательство, не иначе. Елизаров, думаешь, у тебя слишком много времени? Ну ладно, ладно. Очень интересно по второй раз решать те же самые примеры. Так, тут текст, тут подставляем. Так, ага. 7 на 8. Так, ага, да. Так, да, ну, угу. Угу. Ну и что это было? Может, розыгрыш? Да? И кто кого разыгрывает? А теперь они все бегут на русский. Обалдели, что ли? Про руцкого выучила? Да, ты посмотри, на них, да, да, да. Это, по-слы, они конечно что-то учли. Это очень. У меня было так сильно очень сколько? 4 двойки в год. Да. Ещё да, да. да, да, да. и разлага. Я это точно говорю. Рекорд идёт. А. Нет, асидят, да, будто мы шевелились. И срыв идёт. Перевал куда-то. А, мы учимся. Начинаем урок. Сегодня я вам задавал выучить стихотворение замечательного русского поэта Николая Рубцова Звезда полей. Так, сейчас посмотрим, кто пойдёт к доске. Все сошли с ума. Хей, Качуг. Качуг. Неужели ты и правда ничего не помнишь? Чего не помню? У тебя учебник открыт на стихотворении Рубцова. Его весь класс уже ответил. Ты же тогда запнулась на строке: Она горит над золотом осенним. Черенко тебе подсказывал. Ты же четвёрку получила. Ты обкурился, Елизаров? Когда я отвечала? На литературе в среду. Сегодня и есть среда? Так, к доске пойдёт Зюзина. Сергей Сергеевич, сегодня пятница. Среда была 2 дня назад, и в среду я уже получила за этот стих тройку. Почему меня опять вызвали к доске? Почему мы учимся по расписанию среды? Зюзина, ты думаешь, это смешно? Посмотри в журнал. Вот видишь выделенный столбик? Здесь должны быть ваши оценки за стихотворение «Звезда полей». Ты видишь, что он пустой? А какая дата над этим столбиком читает вслух? 22 мая. Но ведь это невозможно! Это невозможно! 22 мая уже было. Сегодня 24 мая. Вроде эффективные дают, а? <связано> Все переработало. <не> С <связано> катушек слетало со своей мышнёй. Зеленый куку. 22 сегодня. Да. И точно. <связано> Ой. Сергей Сергеевич, я на минуточку. Надо сделать объявление. Шестое. Напоминаю всем о завтрашней экскурсии в Горгипию. Опять эта экскурсия. Ну что, какие будут идеи? Кто-нибудь что-нибудь понимает? Понятно только одно. Что мы каким-то образом перепрыгнули обратно в среду. Ерунда какая-то. Раз вчера был четверг, значит сегодня пятница. Тогда куда делась моя болячка? Когда я ложился спать, она была. Если сегодня среда, то щеку мне Мухин поранит только вечером. Поэтому болячки еще нет. Это все объясняет. Нет, это сон. Кошмарный сон. Да, только он почему-то снится всем треим сразу. Я видел фильм про парня, э, который застрял в одном дне на несколько лет. Там у них праздник был американский. День сурка. Каждое утро этот день начинался снова, как в замкнутом круге. Парень ничего не мог поделать, и у него постоянно был день сурка. Какой ужас. Фу, будем надеяться, это не наш случай. Не хотелось бы застрять здесь в 22 мая, когда до конца учебного года всего три дня А как он оттуда выбрался? Ну, тот парень в кино Он полностью изменился Стал совершать добрые поступки, помогать людям и все такое Тогда Елизарову это не грозит Он вечно будет писать контрольную и отвечать стих Рубцова Ой, слушай, Зюзина, да катись ты Да с удовольствием, недоумок Психопатка Ребята, ну куда же вы? Опять нет. Неужели даже домой не зашёл перед работой? Вообще ничего непонятно. Какая-то чепуха. Ого, пазл. Я же его рассыпал, а он снова целый. Вот это да. Ну, конечно. Сегодня же не тот день. Сегодня среда, которая уже прошла. А в холодильнике у нас в кастрюле с недельным борщом и три сосиски. Странно как-то есть еду, которую ты уже съел 2 дня назад. Вообще везуха. Я ведь знаю весь сегодняшний день. Теперь можно и не налепить ошибок, не пойти за котлетами, не встретить мухины и не сцепиться с ним. Или наоборот. Пойти и дать ему в бубен. Ха, классно. Как прикольно знать будущее. Если завтра всё закончится, м, даже жалко будет. Эн, это перегрелась. Чего ты всё бегаешь туда-сюда? А что такое, Андрейк? Ну, ты, например, уже в третий раз спрашиваешь меня, где Анютка. Да? И где она? Опять забыла. Она в саду на пятидневке. В саду? Ну её же не пустили из-за ветрянки. То есть, то есть я хотела сказать, ну неважно. А какой сегодня день? И это ты уже спрашивала. Среда. Слушай, может, тебе не хотеть наработала? Я не заболела, всё в порядке. Просто спала мало. Плакат для Вовы рисовала. Лен, ты что? Какой плакат? Ах, не могу никак собраться. В голове всё перепуталось. Сегодня, завтра. И дни так похожи друг на друга. Особенно в последний месяц, когда мама попала в больницу. А я тут кручусь с вами. Да мне уже пора в салон на работу, а по дороге надо вам фруктов купить. Чего пришла? Не твоя ж смена. Как не моя? Что тямила, ну хоть вы признайтесь, что сегодня пятница. Что с вами всеми происходит? Лена, тебе нехорошо? Это вам нехорошо. Это вы сошли с ума и думаете, что сегодня среда. Переработала, спятила, милость. Видано или дело, чтобы двенадцатилетний ребёнок работал так, как и некоторые взрослые не работают. Моет, прибирает. Да ты присядь, присядь. Нет, этот день сурка мне вовсе не нравится. Неужели я теперь так и проживу в этом ужасном дне несколько лет, как тот парень из фильма? И каждый день буду писать контрольную по алгебре, убирать бардак, а вечером варить рассольник. И мне никогда не вытату зарплату. И мама никогда не вернётся от папы. Может, я и вправду сошла с ума, и мне всё это кажется. На самом деле я сижу в психушке в смирительной рубашке и брежу. Или, может быть, я в коме? Лежу под капельницей, вся утыканная трубочками, а мозг подбрасывает мне ужасные картины. Нет, нет. Ой, переработала девчонка. Водички, водички ей дайте. 21 мая, вторник. Атака на женскую раздевалку. Мутит, где дай полка резинового. Так и. Буду в одном месте столько чопнуть сразу. Сейчас. Сейчас, погоди, я сейчас покажу, я с, снимаю носки. А это не просто. Что ты, ты мне суёшь под нос свои грязные лапы? Ногти. Смотри на ногти. Я подстригал вчера вечером и искупался. А сегодня они снова выросли. Ой, да не выросли они. Просто ты постриг их в среду вечером. А сегодня еще только вторник, утро. Кстати, твоя теория не сработала. Какая теория? Насчет того, что мы застряли в одном дне. Дни-то меняются, только почему-то не в ту сторону. После четверга наступила среда, а теперь вот вторник. А завтра что будет? Понедельник? Как-то это все кошмарно и неестественно. Ну еще бы. Ты каждый вечер будешь приводить себя в порядок и мыться, а просыпаться грязно и с когтями. Пошли. Пошли. Ой, смотри, Зюзина идет. Давай к ней. Слушайте, сегодня вторник, 21 мая. А, да ты что? А без тебя никто и не понял. Спасибо, добрая девочка, что просветила. Ты клоун, Елизаров. Тут совершенно не до смеха. Неужели вас не беспокоит, что с нами происходит? Меня беспокоит. Лишняя физра на неделе – это перебор. Судя по всему, мы катимся назад. Да. Ну почему? Неправильный вопрос. Не почему, а почему только мы? Ведь все остальные, как я понимаю, живут вперёд и ни о чём не догадываются. Почему именно мы, именно в таком составе угодили в какую-то мистическую западню? Получается, нас что-то связывает друг с другом? Да что нас может связывать? Действительно. Да вы мне вообще не нужны. Я и один всё распутаю. Гораздо лучше связаться с такой компанией. Одна слишком деловая, другой от бабки на юбке отлепиться в шестом классе не может. Ай, ладно, пошёл я. Пока. Пока. Нет, на ну, самом деле, почему всё так скверно? Не чтоб застрять, например, в лете. Оттолкнуться от 1 сентября и назад в август по второму кругу. Так нет же. Лета и каникул теперь не видать как своих ушей. А в опарнике Заполошная дырдой трусливый хомяк. Где справедливость? Так, пообедать не успею, нужно уже бежать в салон красоты, чтобы не склепотать нагоняй за опоздание. Юра, до свидания. Пока. А до перехода слишком далеко. Да и долго. Перебегу. Эй, девочка, ты куда? Осторожно, машина. Стоп. Ирина Марков, вы видели? Кто-нибудь записал Нобик? Скорую надо, скорую в больницу. Живой хоть? До да куда ж она смотрела? в хирургическом отделении. А я стала быть твоя соседка, тётя Роза. В какой больнице? Почему? Тишь ты, тише не вертись. Ты ничего не помнишь? Тебя ж машина сбила. У тебя ноги и руки переломаны. Хорошо ещё, что водитель успел на тормоз нажать. А то бы тебе, девка, о, совсем хана. Ничего, кости срастутся, ты же молодая. Месяц через 3 будешь как новенькая. Я тут единственный хотящий. Стану помогать тебе. Нет. Этого не может быть. Меня не сбивала машина. Я точно помню тот вторник, этого не было. Ну тихо, тихо, тихо. Сестра! Да я никак не могу остаться в больнице. Мне срочно надо на работу, а потом в сад на собрание. Мне домой надо кормить детей, а потом потом мыть подъезды. Ты успокойся ты. Никуда тебе не надо, девочка. Ты головой ударилась. Какие подъезды? Какие дети? Тебе же всего 13 лет, и работы у тебя нету. А в школу мы сообщили. Ты не переживай. Успокоительное, успокоительное дайте. Сейчас укол сделаем. Мне надо надо Что ж так язык заплетается. Это всё ошибка. В настоящий вторник такого не было. Не было такого. Меня не сбивала машина. Да, крепко девочка головой приложилась. Как бы умом не поехала. Это конец. Это конец. 20 мая, понедельник. И о чём толсты так долго болтает со своей бабкой? Я не понимаю. Будто дома не могли наговориться. Ну что за детский сад? Сколько лет этому пухлому тушканчику, чтобы он ходил в школу с бабушкой? Эй, Юрасик! Ты за 6 лет дорогу в школу не выучил. Да я. Ой, Лена бежит. Что это с ней? Давайте не пойдём на первый урок. Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего? Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьёзное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее. А что случилось? Ещё вчера ты так не торопилась. Пойдёмте за школу, пока нас не увидели. Там поговорим. Ладно, тем более, что сегодня в школе делать нечего. Понедельник. Не помните? Бомба, паника, МЧС. Не хочется снова участвовать в этом представлении. Точно, уроков-то и не будет. Может, надо было пойти предупредить кого-нибудь? Пойти и сказать завучу, что никакой бомбы нет? Ты совсем рехнулась. Не, Зюзина, я эти поражаюсь. Как объяснить, откуда мы это знаем? Ты хочешь, чтобы во всём нас обвинили? Что ж ты забестовочь такая? Стоп. Раз уж мы втроём оказались в такой ситуации, предлагаю больше не звать друг друга по фамилии и не обзываться. У нас одна цель придумать, как выбраться. А если мы будем постоянно ругаться, у нас ничего не выйдет. Я согласна. Надо объединиться. Я не думала, что опасности могут подстегивать нас ещё и в прошлом. Представляете, меня вчера сбила машина. Ещё вчера мои руки и ноги были в гипсе, я не могла даже пошевелиться. Я была в больнице среди таких же коллег, а утром проснулась целая и невредимая и у себя дома. Потому что авария была не вчера, а будет только завтра, во вторник. А сегодня понедельник, и ты ещё здорова. Но в настоящий вторник никакой аварии не было. Может, ты что-то сделала по-другому? Что-то изменила? Ну да. Я не зашла домой после школы, а сразу побежала на работу. Я не хотела опоздать, как в прошлый раз. Ну всё понятно. Настоящий вторник ты задержалась дома, и та машина успела проехать. А вчера, э, то есть завтра, ну, в общем, в параллельный вторник ты подошла к тому самому месту раньше и встретилась с ней. Так что всё логично. Что же получается? Если я не повторю в точности весь день, я не могу быть уверена в своей безопасности. Не нравится мне это. Давайте думать, как всё вернуть назад. Ну, найдём причину, найдём и выход. Я вчера весь день размышлял Причина может открыться только в последнем дне. То есть, в последнем нормальном дне. А это 23 мая, четверг. Что-то произошло именно в тот день. То, что касается нас троих. 23-го мы ездили на экскурсию. Но и весь класс тоже ездил, а у них всё в порядке. Ну, мы втроём сидели на одном сиденье. Но я не думаю, что именно это сиденье в автобусе было аномальной зоной. Да нет. Тут наверняка дело в раскопках. Мой дед бывал в разных экспедициях. Он мне рассказывал, что с раскопками связано очень много аномальных явлений. Иногда такое происходит, что и поверить невозможно. Вы же слышали о проклятии фараона Тутанхамона? В течение 8 лет один за другим умерли 20 учёных, практически все, кто исследовал гробницу. Ну мы-то ничего не исследовали, а никакой гробницы там и в помине не было. Знаю. Древняя стена. Этот вандал испоганил стену, которой три тысячи лет, и она теперь ему мстит Ты бредишь, Зюзина, стена не может мстить Мстит и правильно делает Потому что нельзя так по-варварски относиться к древним цивилизациям, тем более к майя Ой, да с чего ты взяла, что это майя? Это не доказано Считай, что доказано Ты испортил стену И сразу получил урок на следующий день. Тебе же сказали, что это самая загадочная цивилизация на планете. Они-то знают, как обращаться с такими варварами. Ну, а ты чего помалкиваешь, внук профессора? Ты тоже думаешь, что всё из-за этой дурацкой стены? Очень может быть. Мне дед рассказывал такой случай. Один археолог в экспедиции отколол кусочек от стелы древнего храма. И у него через некоторое время поехала крыша. Он на полном серьёзе утверждал, что по ночам переносится в этот древний город, видит людей, которые жили там раньше, разговаривает с ними, причём на их языке. <звы> да фигня всё это, страшилки для детей. А то, что с нами происходит, не страшилки. Для всех остальных мы тоже тронулись, если наш календарь пошёл в обратную сторону. Только одно непонятно, Если виноват ты, то почему мы с Красёвым тоже пострадали? Потому что вы меня не остановили. Что ж вы молчали, если такие умные? Интересно, как бы мы могли тебя остановить? Ты же никого не слушаешь. Да заткнитесь вы оба. Ой, скорее всего, мы просто находились рядом, когда ты писал. Из раскопа все уже выбрались, кроме нас. Поэтому получилось, будто мы втроём заодно. Обалдеть. Вот попали так попали.